«Откуда это?» «Работать надо», — горделиво произнес Зоненброк. «Копия репортажа Джеймса Колви из Daily Mail». «Такой репортаж, видимо, уходит сразу в два адреса — в редакцию и в intelligence service». Штирлиц просмотрел текст. «По сведениям из осведомленных источников», Здесь стало известно, что Москва горячо приветствовала свержение правительства Цветковича. Когда я встретился в Министерстве иностранных дел с ответственным чиновником отдела прессы, он прямо сказал мне, что вопрос противостояния возможной агрессии увязывается с гарантиями, которые могли бы дать Белграду Даунинг-стрит, Белый дом и Кремль. Видимо, события ближайших дней покажут, справедливы ли надежды Белграда. «Здесь нет ссылок на имена», — сказал Штирлиц. «Один чиновник — это не информация». «Один ответственный чиновник», — уточнил Зоненброк. «Причем известно, что он из отдела печати. Мы установим этого человека, начнем работать с его окружением и подчиним его нашим интересам. Этот Колви намекает на возможность сговора американцев и англичан с русскими, так что Берлин не зря запросил нас. Фохт сказал, информация, связанная с этой проблемой, приравнена к высшей степени важности. Решение пришло сразу, словно некто продиктовал ответ на задачу, над которой Штирлиц Бился несколько часов в кряду. Раньше он проводил мучительные дни и бессонные ночи, стараясь сразу же понять главное. Однако с годами убедился, что нельзя насиловать мозг требованием немедленного ответа. К истине можно идти разными путями, но от того, каким будет путь, во многом зависит ценность и моральность решения. Материал, который принес Зоненброк, был важен с разных точек зрения. Во-первых, если контакты с англичанами и американцами действительно налаживаются, то, слава Богу, это можно только приветствовать. Гитлер верит лишь в силу и ни во что другое. Если таких контактов нет, Центр внимательно изучит, от кого такие сведения поступают — от немцев, организующих тонкую, сложную, через третьих лиц дезинформацию, почему-то им выгодную, или же англичане пускают пробный шар в сложной обстановке сегодняшней Югославии, стараясь понять нашу реакцию. Во-вторых, то, что этот вопрос рассматривался в Берлине как особо важный, Лишний раз подтверждает уверенность Штирлица в подготовке войны против его родины, если так, то надо найти возможность всячески помочь налаживанию контактов между Москвой, Лондоном и Вашингтоном. В-третьих, эти данные Зоненброка помогут ему, Штирлицу, в его конкретной работе. Вейзенмайер задал ему трудную задачу с Везичем. Штирлиц, впрочем, сам шел на это. Он проиграл для себя несколько возможностей. Он принял решение, ответ неожиданно подсказал Зоненбрук его разговорам с Фохтом о русско-английских контактах. Штирлиц залез под холодный душ, оделся, выпил стакан апельсинового сока и спустился в пустой ресторан. Теперь по его замыслу Везич, возвратясь из Белграда, должен передать ему особо важные материалы, касающиеся русско-британских контактов. Надо только обговорить детали и подобрать кандидатов, на которых можно сослаться в рапорте Шелленбергу. Информаторы должны быть людьми серьезными, желательно связанными с дипломатическими кругами или с высшими офицерами Генерального штаба. Везич таким образом станет особо ценным осведомителем Штирлица,